Клама 39. -я. Куча плохих новостей и одна хорошая. 20 июля 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 20 часов 44 минуты. Жаль было новенькую парадную форму, которую мы с Мининым взорвали, испачкали кровью и вообще довели до состояния тряпки. Медные пуговки с Суворовым я, кстати, оставил себе на память. Вдруг такую больше не дадут? Ирка сложила их себе в новую шкатулку, которую ей смастерил Максимов за место расстрелянной в палате. Нас выписали, и мы сразу попали, что называется, с корабля на бал. За прошедшие три дня гвардейцами были осмотрены все здания колонии а также обысканы все подземные коммуникации, которых, между прочим, было не так уж и много. Искали без вести пропавших гвардейцев во время боя возле генераторной. Коммунальные и технические туннели проходили всего в трех метрах под поверхностью и представляли собой сквозной коридор, ведущий из конца в конец. Никаких ответвлений тут просто не было. Спрятаться, скрыться возможностей не представлялось. Поэтому было достаточно двух групп, двигающихся навстречу друг к другу. Отдельно была обыскана подземная инфраструктура Кремля, причем дважды. На улицах появилось больше камер. Началось восстановление кинотеатра и площади Суворова. Наверное, вам любопытно, о чем мы говорили на оперативном совещании. Там действительно было интересно. Тот же зал, то же время. Разве что Гаана на своем месте нет. до споры до прихода Седова и Гамова на местах велись чуть громче. «Товарищи офицеры!» Полковники зашли через неприметную боковую дверь, и все встали, поприветствовав руководителей колонии. Да-да, именно они сейчас управляли ей, именно они делали все для нашего выживания. Не зря же Сикаме хотели их устранить. Начали с оперативной информации, из которой узнали, что синекожие за стенами никакой серьезной активности не предпринимают. Однако к ним подошло подкрепление в количестве пары тысяч Сикаме. Потом быстренько пробежались по количеству дополнительно устанавливаемых нами на стены пулеметных комплексов, вводимых в эксплуатацию дронов, другой техники — а также были озвучены цифры по расширению штата Кремля. Минин больно толкнул меня острым локтем. Дурацкая привычка. И поднял руку. «Что-то хочешь спросить, Анатолий?» Гамов отложил в сторону листок, на котором по старинке делал какие-то пометки. «Да. Что с Ганом? «Начальник колонии находится под домашним арестом в связи со служебной проверкой». Буднично, будто делал это не в первый раз, ответил особист. А с чем она? А связана она с обнаружением возле электростанции подземного склада, в котором обнаружено 10 ящиков золотых слитков и пять ящиков платиновых на общую сумму 228 миллионов империалов. Также там найдены пустые таможенные декларации с печатями руководства и еще кое-какая документация, которой там быть не положено. А кому здесь сейчас нужно это золото и платина? — Никому. Разве что для схем каких-нибудь. Но случай контрабанды налицо. В помещении несколько лет никого не было. Возможно, даже туда не заходили после отлета Анны. — Почему заподозрили в этом Ивана Антоновича? — Он руководил электростанцией, — терпеливо пояснял Борис Борисович а потайной вход находится на ее территории. Если бы мы заранее знали про это подземное помещение, прорыв Сикаме не произошел бы. Наша задача — определить, знал ли он. — И что выяснилось? — на этот раз вопрос задал Немов, друживший с семьей Гана. Пока идет проверка. Если мы установим, Глеб Сергеевич, что Ган, Знал об этом помещении и не предупредил нас. — Я понял, — кивнул главный техник. — Давайте продолжать совещание, — прервал вопрос Седов, нажимая клавишу голографического проектора на столе. — У нас достаточно тем и без этого. Устройство защелков ожило, показывая нам шаманский посох, крутившийся в воздухе. Откашлившись, со своего места встала тетя Анфиса. «Исправный образец, доставшийся нам после боя на площади, подтвердил наше предположение. Посох — это не что иное, как устройство для преобразования энергии». Говорова указала лазерной указкой на камни в навершие палки. «А кристаллы — примитивные, но весьма емкие аккумуляторы». «А как они создают иллюзию? Как конденсируют щит?» ожил быков, поднявшись с места. — Это же довольно-таки сложные процессы. Одно дело — выпускать энергию. Я, в принципе, понимаю, как они это делают. Для этого используется касание второго кристалла, поменьше, сдвигаемого вот этим рычажком. Но щит... — Мы думаем, что для щита и голограмм используются не посохи, а амулеты на груди. Анфиса обвела лазерной указкой изображение шамана на площади, а затем подвеску на его груди но, к сожалению, целого образца амулета у нас пока нет. В зале загомонили, кто-то даже чертыхнулся. Тут же в воздух взлетела новая рука. Я безошибочно узнал свою маму. — Да, Галина Николаевна, задавайте свой вопрос. Поднятым вверх указательным пальцем командир гвардейцев остановил шум. — Почему бы нам не попробовать переговоры, узнать, чем они недовольны? Мы столько лет жили здесь, и ничего, что изменилось? — Мы не знаем, как начать эти переговоры. На каком языке с ними разговаривать, — покачал головой Седов. — Хотя бы на языке жестов, — вмешался Игорь, сидевший двумя рядами ниже нас. Теперь, как начальник мастерских, он был обязан присутствовать на каждом оперативном совещании. — Для этого нужно захватить языка, — буркнул нахмурившийся басмач. Многие согласились с ним, согласно закивав. «Мы захватывали языков дважды», — спокойно произнес Гамов. В зале снова начались шепотки, прокатилась волна удивления. «В первый раз Сикаме разбил себе голову об стенку, оставшись в камере», — продолжил особист. «Второй раз мы не повторили свои ошибки и связали его». «И что?» Басмач с любопытством привстал со своего кресла. Он откусил себе язык и захлебнулся собственной кровью. Людей словно прорвало. Многие закричали, завозмущались, посыпались проклятия в сторону туземцев. Военные хранили молчание. И мы с Мининым в том числе. Интересно было наблюдать, как по рядам пробежала черта, отделявшая гражданских от нас. «Тихо! Тихо!» — Не на базаре. — У нас на повестке еще один вопрос. — Я знаю, вас он всех беспокоит, — быстро навел порядок Евгений Иванович, пару раз хлопнув ладонью по столешнице. — Старостины Гайнуддинов. — Горин, объясните, что произошло с нашими товарищами. Наш местный доктор Франкенштейн, именно Алексей Юрьевич занимался всеми вскрытиями тел в колонии, лениво поднялся со своего места и встал перед проектором, на котором появилось изображение старостина. Многие гвардейцы знали лично, и поэтому без охов и вздохов, конечно, не обошлось. Даже у меня после разговора с Иркой ком в горле встал. — Ну, что тут можно сказать? Однозначно, что оба гвардейцы подверглись хирургическому вмешательству. «Им сделали операцию?» — закричал кто-то. «Им сделали проколы в коре головного мозга, вот здесь, за ухом, повлияв на их поведение. Однако каким образом, мы пока точно не знаем». «Секаме так могут? Чем они протыкали? Их превратили в марионетки?» Люди соскакивали со своих мест в крайнем возбуждении, и усадить их обратно не мог даже голос Седова. Зал наполнился многоголосым хором. Эмоции хлестали через край. Переглянувшись, полковники просто дождались, когда люди прокричались, а потом Гамов нарушил наступившее молчание. «Сейчас тела более тщательно исследуют и создают модель операционного вмешательства». Мы знаем, что оба бывших гвардейцы вели себя крайне странно, они даже не навестили своих родных и близких. Но больше всего нас беспокоит оружие, которым они были вооружены. Оно точно из партии, доставленной на планету, но из той ее части, которую, как мы считали, увезла с собой Анна. В зале наступила Долгая тишина. Через пару часов мы по стойке смирно стояли в кабинете Седова. Оба полковника поднялись со своих мест и отдали нам честь. Тепло улыбнувшись, Евгений Иванович потрепал меня по плечу и пожал руку Минину. — Хочу вас еще раз поблагодарить, товарищи офицеры. Заслуги ваши не забыты, и вы уже наши легенды. Без преувеличения. Соответствуйте, парни, и не зазнавайтесь. Настала очередь высказаться Гамову. Прислонив к столу седова трость, он подошел к нам, протянув новые погоны. Минин теперь поручик, а ты, Андрей, штабс капитан. Однако опыта у тебя слишком малый, поэтому, посовещавшись, мы решили, что к тебе будет прикреплен опытный наставник. Не то чтобы я тогда этого не ожидал, но... — Кто? — сглотнув слюну, спросил я. — Плаксин очнулся.